Но ветер, усиливаяся постепенно, понуждал думать о достижении берега. Небо от густоты непрозрачных облаков совсем померкло. Сильное стремление волов отнимало укормило направление, и порывистый ветер, то вознося нас на мокрые хребты, то низвергая в утесистые рытвины водяных зыбей, отнимал у гребущих силу шестинного движения. Следуя по неволе направлению ветра, мы носились на удачу. Тогда и берега начали бояться. Тогда и то, чтобы нас при благополучном плавании утешать могло, начинало приводить в отчаяние. Природа, завистливую нам на сей час казалось, и мы на нее годовали теперь за то, что не распростирала ужасного своего величества, сверкая в молнии и слух тревожа, громовым треском. Но надежда, преследует человека до крайности, нас укрепляла, и мы, елико нам, возможно, было, ободряли друг друга. Носимое валами внезапу судно наше остановилось недвижимо. Все наши силы, совокупно употребленные, не были в состоянии совратить его с того места, на котором оно стояло. Упражняясь в сведении нашего судна, смели, как то мы думали, Мы не приметили, что ветру между тем почти совсем утих. Небо, помалу, очистилось от затмевавших синеву его облаков, Но восходящая заря, вместо того, чтобы принести нам отраду, явила нам бедственное наше положение. Мы узрели ясно, что шлюпка наша не на мели находилась, но погрязла, Между двух больших камней, и что не было, никаких сил для ее избавления оттуда не вредимо. Вообрази, мой друг, наше положение. Все, что я не скажу, все слабо будет в отношении моего чувства. Да и если б я мог достаточно и дать черты каждому души моей движению, то слабы еще были бы они для произведений в тебе подобного тем чувствованиям, какие в душе моей возникали и теснились тогда Судно наше стояло на средине гряды каменной, Замыкающей залив до «С» простирающейся. Мы находились от берега на полторы версты. Вода начинала проходить в судно наше со всех сторон И угрожала нам совершенным потоплением. В последний час, когда свет от нас приходить начинает И отверзается вечность, Не спадают тогда все степени, Мнением между человеков воздвигнутый Человек тогда становится просто человек Так, видя приближающуюся кончину, Забыли все мы, кто был какого состояния, И помышляли о спасении нашим, Отливая воду, как кому сподручно было. Но какая была в том польза? Калика воды союзными нашими силами Была исчерпаема, Талика во мгновение паки накоплялась. К крайнему сердец наших сокрушению ни вдали, ни вблизи не видно было мимо идущего судна. Да и то, которое бы подало нам отраду, и вяз взором нашим, усугубило бы отчаяние наше, удаляясь от нас и избегая равное с нами участи.